После второго привала энергия упала не только у Янины. Григорий Иванович хромал и пыхтел, его сумку вез Сева. Альбина чертыхалась. Рафик снова стал цокать. Зорги все чаще потирал забинтованное плечо. Елисей один раз обнял Енину за плечи, но шёл отдельно. Маша задумчиво крутила прядь волос. Почти каждый задавал себе вопрос: "Что если?" и боялся его закончить. Они давно уже прошли ту самую развилку путей и теперь всё чаще осматривали стены на предмет возможных дверей или знаков. "А интересно, наш вагон по-прежнему на месте стоит и светится?" вслух сказала Маша то, о чём давно думала. Ей никто не ответил. Слышно было лишь цоканье, дыхание, звуки шагов и клацанье сумки-тележки, отмеряющей расстояние от шпалы к шпале. В какой-то момент они увидели впереди странные полоски света. Они пронизывали темноту параллельно земле и выходили откуда-то справа. Оказалось, что это узкие щели из-под двери, за которой был и воздух, шум и свет. Это не была глухая, как будто приваренная дверь, что встретила сем в начале. За этой относительно современной дверью точно что-то было. Это был не тупик. Дверь была заперта, но язычок замка виден, и поддеть его шпателем оказалось не так уж и сложно. В какой-то момент замок щёлкнул, ручку удалось потянуть на себя, тяжёлая дверь поддалась. Они потянули её и Сноб света и шум ворвались в тёмный туннель, разрушая тишину и слабый свет гаснущей лампы. Зорге первым шагнул в это пространство из-за слепительно-белого мрамора шума приходящих поездов, спешащих по своим делам людей. «Станция! Они вышли! Они смогли! У них получилось!» Станция оглушила и ослепила их. Так что в первый момент Енина даже подалась назад, обратно в спасительную темноту туннеля, но через мгновение всё же сделала шаг в это сияющее, наполненное голосами, шумом, скрежетом пространство. На этот раз никто не закричал и не заплакал, и хотя никто не узнал, на какой именно станции они находятся, быстро и незаметно часть их гаремычной группы стала рассасываться. Альбина увидела, как мелькнула косуха Виктории, которая торопливо садилась в подошедший поезд, как Димас, не прощаясь, двинулся к эскалатору. Мне пора, мама ждёт. Махнул на прощание рукой Елисей и тоже быстро смешался с толпой. Валерий Стефанович с чувством пожал оставшимся мужчинам руки, поблагодарил, подошел к по-прежнему ошарашенной Альбине, обнял, что-то сказал, но не было слышно, что именно. Как раз отходил поезд и, щурясь, пошел читать указатели. Григорий Иванович, растерянно оглядываясь и опираясь на свою тележку, приговаривал «Вот ведь как! Куда ж мне теперь?» Ольги не хотелось сказать что-то всем остальным, что-то важное, даже высокопарное, типа: "Спасибо, лишь благодаря вам всем", но сил не было. Слова застревали в горле. И она просто почти автоматически обняла Енину и Машу, приобняла Севу, подошла к Михаилу и, глядя как вслед за уходящим Зорге, лишь слегка им кивнувшим на прощание, засеменил Рафик, спросила: "Как думаете, мы когда-нибудь ещё встретимся?" Хороший вопрос. Но ты же знаешь, что иногда вопросы важнее ответов, ответил Михаил и улыбнувшись, тоже пошёл к эскалатору.